Глава 6. 9 г вежливости. К субботе погода выровнялась. Дождь перестал моросить, облака растаяли, выглянуло солнце, и уже не было необходимости надевать тёплую кофту или плащ. Валерия этим переменам сильно обрадовалась. Ей всё же удалось похудеть на 2,5 кг, и теперь она испытывала острую потребность в обтягивающей одежде. Я красотка. Сообщила она, вертясь перед зеркалом в ярко-розовом купальнике с блестящими стразами. Больше часа Лера перетрясала шкафы и мерила все подряд, желая насладиться своими успехами в полной мере. «Мне не нравятся слишком тощие. Ну, такие, как ты. У женщины должна быть фигура». Но насладиться триумфом у моей двоюродной сестры не получилось. Эдита Павловна увидела Леру, расхаживающую по дому в купальнике, и сказала, что ее терпение скоро лопнет. «Однажды я отправлю тебя в монастырь, Валерия», — серьезно произнесла бабушка. «Возможно, это единственный способ тебя образумить». В монастырь Лера категорически не хотела, поэтому, выпустив на свободу ряд длинных проклятий, с перепуга надела серый брючный костюм, белую блузку и в таком непривычном виде спустилась к раннему обеду. Видите Павловна подарила ей одобрительный взгляд и сообщила, что никогда не сомневалась в том, что даже мысли о Господе могут сделать человека лучше. В голосе сквозила ирония, но всё же по лицу бабушки пролетела тень удовольствия. Обед получился ранний, так как нам предстояла поездка к Абакшину. Меня ждал замечательный сад неведомой Веры Григорьевны. И если следовать бабушкиному сценарию, познакомить меня с ним должен был Максим Матвеев. Я собиралась достойно вынести эту экскурсию, демонстрируя абсолютное равнодушие к происходящему. Ещё на вечере браво-бис я обрекла планы Диты Павловны на полный и безоговорочный провал. Оставалось лишь соблюдать приличие и радоваться своим тайным мечтам, обещающим счастье. Бабушка очень долго изучала мой гардероб и запретила ехать в брюках, хотя я собиралась поступить именно так. Почему я не могу сама решить, в чём ехать? спросила я, намереваясь добиться хоть каких-нибудь прав в этом вопросе. Потому что тебе нужна помощь, терпеливо ответила Еда Павловна. Не нужна, упрямо возразила я. Ты наденешь, ожирели А к нему не так-то просто подобрать наряд. Меня ожидала ещё одна встреча с символом дома Ланье. Я гадала, каким образом бабушка успокоит Валерию на этот раз. Лера тоже собиралась в гости, а значит, на горизонте маячил очередной скандал. Она хотела носить ожерелье и считала, что её права в данном вопросе весьма ущемлены. Но свершилось два чуда. Первое бабушка разрешила мне надеть серое платье. И второе. Лера, увидев меня, не проронила ни звука, лишь презрительно смирила взглядом и гордо отвернулась. Из чего напрашивался только один вывод. Дита Павловна поговорила с ней наедине, сказав, что эта тема раз и навсегда закрыта, и в качестве компенсации выполнила заветное желание Валерии. Какое? Я узнала довольно скоро. А мне купят машину. Тихо, с улыбкой сообщила Лера, когда мы выехали из Москвы. «Очень красивая. Бабушка меня больше всех любит. Понятно?» Я никогда не мечтала о любви Эдиты Павловны и сильно сомневалась, способна ли она любить вообще. Поэтому данное известие не затронуло ни одну из струн моей души. Можно было только порадоваться, что на некоторое время Лера успокоится и перестанет ревновать. Кора ехала впереди нас на своей машине. Тётя находилась в мрачном расположении духа, и я не знала, что стало тому виной. За рулём нашей машины сидел Тим. Я ловила его короткие взгляды в вытянутом зеркале заднего вида и думала а, о том, что мне уже давно 18 лет, и рано или поздно пройдёт то. Короче, я думала об интимных отношениях, которые случаются между мужчиной и женщиной. Вот потом у меня не было никакого, но он наверняка имел всё у Тима. Должна я волноваться на этот счёт или нет? Хочу ли я этого? На повороте я покосилась на Леру и задалась бессмысленным вопросом: а есть ли у неё такой опыт? Нет, я не собиралась советоваться с сестрой ни за что на свете, но мысли толкали друг друга, и я разнервничалась. Если мы с Тимом всё же поедем за город ночью, «Что?» Внутри все сжималось и болело. Наши отношения длились совсем недолго, но никто же не знает, когда положено случиться тому или иному событию. Наступает момент, когда исчезают сомнения, и ты устремляешься вперед, навстречу неизведанному. «Если бы кто-то подслушал мои мысли, то, наверное, покрутил бы пальцем у виска. Решила я и на этом успокоилась». О обакшинах будет Шилайев, ровно произнесла Эдита Павловна, точно желая привести всех присутствующих в боевую готовность. По-видимому, Клим приехал давно. Он расхаживал по огромной комнате, держа в руках бокал с виски или коньяком и рассматривал картины на стенах. Небольшие круглые столики, покрытые оранжевыми скатертями, тянулись вдоль левой стены. На них стояли напитки и немного тарелок с маленькими пирожными. Правая сторона представляла собой мягкую зону с широкими креслами и диванами. Я попыталась сосредоточиться на интерьере, но это не получилось. Увидев нашу процессию, Клим чуть приподнял бокал и кивком поздоровался. Где-то Павловна немного наклонила голову, выпрямилась и направилась к хозяйке дома. Если бы можно было взвесить вежливость, которую она одарила Шилаева, то она весила бы примерно столько же, сколько маленькая смертоносная пуля. Я последовала за бабушкой Кора и Валерией, однакав встретившись взглядом с Климом, почему-то не поторопилась отвести глаз, острое желание уловить его настроение и даже прочитать мысли замедлило мои шаги и сковало тело. Неужели он совсем не боится идти к Павловну? Не боится. Эта твёрда и нерушима, но она всё же способна изменить его жизнь в худшую сторону. Шиляев сунул свободную руку в карман светлых брюк, сделал глоток и посмотрел на вновь прибывших. Нас разделяло около 15 метров, но мне казалось, будто он стоит совсем близко. Вера Григорьевна, я привезла вам своих девочек. Данёсся до меня голос: "Иди ты, Павловна". Хозяйка дома, невысокая, полная женщина лет 50, проявила к нам неподдельный интерес и, кажется, осталась довольна увиденным. Меня она изучила с особой тщательностью, точно я была этой жиркой, которую она собиралась купить. Лере же досталось немного меньше внимания. «У вас замечательные внучки!» — сделала вывод Вера Григорьевна, и, нарочно понизив голос так, чтобы мы ее обязательно услышали, многозначительно сообщила о дите Павловне. «А мои-то мальчики тоже выросли». «Да-да», — добавила она громко и весело. «У меня два сына, и сейчас я вас с ними познакомлю». Бабушка сдержанно улыбнулась. Наверное, в ее планы не входило такое родство. Лера схватила меня за локоть и прошептала: "Какая я молодец, что похудела". Кора сделала шаг вперёд, огляделася высоко зал и спросила: "Марк ещё рисует? Это его картины?" "О, да", выдохнула Вера Григорьевна, переполненная материнской гордостью. "Он пишет, только в наше время не ценят талант". Она махнула рукой. "Но однажды Марков знает весь мир, я в этом нисколько не сомневаюсь. Безусловно, без тени эмоций ответила Кора, подошла к одной из картин, потратила пару секунд на изучение и направилась дальше. Трое мужчин, стоящих неподалёку, проводили её продолжительными и заинтересованными взглядами. Это алое платье я заберу у мамы, пообещала Лера. Оно для тебя слишком длинное. Автоматически ответила я, глядя вслед удаляющейся роскошной тёте. Ничего, подошью. Сама, нарошно уточнила я. Какая же ты дура, грубо ответила Лера, но в этот момент она увидела двух сыновей Веры Григорьевны и мгновенно забыла обо мне. Два высоких, одинаково сложённых молодых человека подошли к нам и остановились рядом с хозяйкой дома. Между ними была небольшая разница в возрасте, наверно, год-полтора. Марк, как ты вырос? улыбнулась бабушка, глядя на старшего сына Веры Григорьевны. Я бы ни за что тебя не узнала. Это случилось против моей воли, бархатным голосом ответил он. Вини амин. Бабушка посмотрела на второго, молодого человека. А чем занимаешься ты? Учусь на юриста. Он сразу смутился, будто только что разболтал сокровенную тайну. Мои внучки, Анастасия и Валерия, представили нас и Дита Павловна. Внешность Марка можно было назвать заметной, яркой. Он явно уделял себе много внимания. Тонкие черты лица, несколько капризный рот, ухоженные волосы чуть длиннее до плеч, тончайшая вязаная безрукавка бежевого цвета. Брюки, напоминающие брюки танцора, Вениамин же отличался от брата и вызывал у меня симпатию. Его застенчивость понравилась мне куда больше самодовольству Марка. "Уж так и быть", вновь дёрнула меня за локоть Лера, мой старший, а твой младший. Она выплыла на передний план и игриво улыбнулась Марку. "Это твои картины? Здорово рисуешь!" Я еще не успела все рассмотреть, но мне понравились с белым конем и с маками. Они старые. Ну и что? Зато красивые. Леру не так-то просто было сбить с намеченного пути. Имея большое опыт кокетства, привычно копируя мать, она вела себя уверенно, свободно и иногда даже производила впечатление. Но надолго ее никогда не хватало. Оставим молодёжь в покое, пусть развлекаются, улыбнулась Вера Григорьевна и повела Диту Павловну к окну и мягким коричневым диванам. Я заметила, что бабушка не поворачивает голову в ту сторону, где находится Шилаев, а её смех несколько раз прозвучал на тон выше обычного. Мне не хотелось проводить время в обществе Леры, поэтому я довольно быстро отделилась от их компании. Стараясь держаться подальше и от коры, я устроилась в плетёном кресле на веранде и тихо спокойно сидела, поглядывая на бескрайний, ухоженный сад Веры Григорьевны. Аккуратные дорожки тянулись и влево, и вправо, подстриженные кусты имели круглую, квадратную и треугольную формы. Различные цветы пестрели со всех сторон. Гостей было не очень много. Я почти никого не знала, и, наверное, именно поэтому чувствовала себя хорошо. Отсутствие Максима Матвеева тоже расценивалось как плюс, но я знала, он приедет, раз обещал. Может, пойти и самой посмотреть сад? А потом я скажу, что розы и пионы мне уже не интересны. Посчитав идею отличной, я торопливо поднялась и бодро зашагала по каменной дорожке вглубь сада. Где-то Павловна отправила Тима по каким-то важным делам в Москву. И я не стала ему звонить, но набрала номер Семки и поболтала с ней о пустяках. Отыскав рядом с маленьким искусственным водоёмом скамейку, я села и стала вдыхать навязчивый аромат лилий. Пожалуй, их было слишком много. В таком количестве они как-то теряли свою красоту. Жёлтые, розовые, белые, красные. почти чёрные. Наверняка эти цветы являлись гордостью хозяйки и восхищали всех. Через 5 минут я поймала себя на мысли, что кого-то жду, и это меня развеселило. Я представила себя прекрасной принцессой, заблудившейся в лабиринте злого страшного тролля. Сейчас появится принц и не замёрзла, раздался ровный голос Шлайева. Я обернулась И с едким сарказмом подумала: "Нет, не всегда к прекрасным принцессам приходят принцы. Иногда к ним проявляют интерес тролли". Не дожидаясь ответа, Клим подошёл к скамейке, сел и положил ногу на ногу. Достал сигарету, закурил, выпустив сероватые клубы дыма. Я почувствовала, как напрягаются мышцы, как замирает душа, а мысли начинают расползаться в разные стороны. — Нет, — спокойно ответила я и принялась подчеркнуто смотреть прямо. — Сердишься? — спросил он, будто мы были закадычными друзьями и пару дней назад повздорили из-за ерунды. Такой мягкий тон и вопрос могли вызвать только одну вполне оправданную реакцию. Мне захотелось развернуться и изумиться. — Что? — Но Шилаев, сам того не ведая или ведая, уже научил меня сдерживать свои порывы. Иногда думалось, я могу справиться с любой игрой, но, к сожалению, практика показывала, что это далеко не так. А я бы на твоём месте сердился. Мне всё равно. Почему же? Клим повернул голову ко мне и улыбнулся. Я автоматически искала подвох в каждом его слове и движении, и оттого напрягалась ещё больше. Вы сделали столько зла, Что одним больше, одним меньше? Легко ответила я. О, как же тяжело мне далась эта лёгкость. Думаю, вы и сами понимаете. Надо же. Его улыбка стала шире. Никогда не думал, что причиняю зло тебе. Может, перечислишь все мои грехи, а я для себя что-то пойму. Клим дразнил меня, посмеивался. Ну раз уж разговор пошёл в таком русле, то следовало его продолжать на нотке светско-дружеской беседы я собиралась сказать о тафте но почему-то начала совсем с другого благодаря вашей изобретательности эдита pavlovна считает что кольцом мне подарил максим матвеев ну и что он пожал плечами это устраивает абсолютно всех да усмехнулась я. и теперь бабушка хочет слова застряли в горле Я вдохнула, выдохнула и продолжила. Где-то Павловна считает, что Матвеев проявляет заинтересованность и она тебя замуж, что ли, за него выдаёт. "Да", ответила я. Шилаев затушил сигарету, бессовестно бросил её в сторону бордовых лилий Веры Григорьевны и с иронией произнёс: "Бедный Макс". Клим положил руку на спинку скамейки, и его пальцы коснулись моего плеча. Я демонстративно отсела. «Сказочные принцессы не водят дружбу с троллями». «Ты нервничаешь из-за Матвеева?» — спросил он. «Вообще-то обычно я нервничаю из-за вас. Слова уже соскакивали с языка, но я все же их ловко поймала и спрятала подальше. Шилаев подбирался к моей душе». Я вдруг это почувствовала очень остро. Его вопрос, взгляд, рука. Конечно, нет, с вызовом произнесла я, и тон разговора изменился на противоположный. Не в силах больше сидеть, я поднялась, скрестила руки на груди, в глазах Клима поблёскивала обидная насмешка. И я стала злиться. Не нужно было говорить про Матвеева. Это же ещё один повод посмеяться надо мной. Зачем вы пришли сюда? Хотела пообщаться с тобой наедине. Просто ответил он, щурясь. Это так редко случается. Я никогда больше не буду с вами наедине. Пожалуйста, запомните это. Он улыбнулся, опустил ногу и сказал: "Каждый раз, когда ты говоришь никогда, ты даёшь мне надежду, потому что ещё ни одно твоё никогда не сбылось, Анастасия. Ни одно" Провода Шлайва меня расстроила, но я сдаваться не собиралась. Убрав руки за спину, я ответила почти равнодушно: "Значит, пришло время сбываться моим никогда? Нет, такое время вообще не наступит. Вы ошибаетесь. Это легко проверить. Вы ошибаетесь", настойчиво повторила я и мило улыбнулась. "Ты хотя бы иногда по мне скучаешь?" Клиум заглянул мне в глаза. "Нет? Может, ещё посидим немного? Посмотрим на лилии. Мне они не нравятся, но треугольные кусты гораздо хуже". Шалаев недовольно поморщился и вытянулся, устраиваясь поудобнее. Проигнорировав предложение, я, не оглядываясь, направилась к дому. Фразы вертелись в голове, и я старалась отыскать неправильные, заменить их. а также вычеркнуть лишнее и добавить нужное. Ну почему? Почему он сильнее? И почему не получается оставаться равнодушной? Никогда. Никогда. Никогда. Желая немного успокоиться, я подошла к фонарному столбу, прислонилась к нему спиной и посмотрела на небо. Сердце начинало стучать ровнее. Водоворот всевозможных чувств затих. Я закрыла глаза и тихо вздохнула. Лучше бы принцессой не встречать на своём пути злых и коварных тролей. Клим, чем вы занимались раньше, когда я жила в деревне? У вас же было какое-то развлечение. Интересно, какое? Воображения не хватило, чтобы ответить на эти наитруднейшие вопросы. Я втянула влажный воздух, подняла руку и дотронулась до плеча, до того места, к которому прикасался Шилаев. Ещё раз вздохнула и покачала головой. Я в ланье, мой личный и окончательный приговор. В зал внесли закуски, и теперь столики были заставлены тарелками и подносами. Я взяла бокал шампанского и с удовольствием сделала несколько глотков. Холодные пузырьки приятно кольнули язык, и я потянулась за маленьким бутербродом с овощами. Во мне проснулся нестерпимый голод, будто я провела напряжённый сеанс одновременной игры в шахматы, длящийся минимум 8 часов. Но Эдита Павловна подала знак, и я неохотно направилась к ней. "Где ты была?" поинтересовалась она. "Гуляла", честно ответила я и мысленно добавила. "С Климом Шилаевым. В основном мы обсуждали достопримечательности Хонтонмансийская и будущие наши встречи наедине". А вот и Максим. Эдита Павловна отвлеклась, а Дрив, приближающийся к нам Матвеев, о щедрой улыбке. Полная рука бабушки легла на подлокотник кресла, и большой малиново-красный рубин в платиновом обрамлении величественно засверкал. Мы обменялись приветствиями. Матвеев, немного развернув свободное кресло, устроился рядом. Я ожидала тебя, Не люблю эту публику, но иногда нужно выбираться из дома. Начала разговор Дита Павловна. Вера Григорьевна, удержу, не знает. И обычно приглашает всех подряд. Отдохнуть в таком обществе невозможно. Бабушка хлопнула ладонью по подлокотнику, и раздался приглушённый стук кольца о дерево. Не могу судить, нейтрально ответил Матвеев. Я знаком только с половиной присутствующих. А другая половина и не стоит того, чтобы с ней знакомиться, многозначительно произнесла Дита Павловна, бросая неприязненный взгляд на бородатого мужчину в мятой ярко-зелёной рубашке. Полагаю, это приятель Марка Богема, она фыркнула. Можно получать удовольствие созерцая картины, но образ жизни художников уважения не вызывает. Максим, ты собирался показать Насте сад. Буду тебе очень благодарна. Свежий воздух, куда лучше этой трискотни. Но у меня был готов отличный ответ, и я с ним тянуть не стала. Я уже ознакомилась с садом. Очень красивый. Особенно понравились лилии белые, жёлтые и розовые. Но у них такой крепкий аромат, что голова разболеться может. Признайся это, я чувствовала себя заманной барышней, но иного пути к спасению не было. Мысль о том, что я опять пересекусь с Шлайевым, не могла вызвать радости, так что заманить меня в сад не получилось бы никакими глазированными пряниками. Бабушке моей ответ не понравился, но она не показала этого. Лишь чуть приподнялась её левая бровь, а затем опустилась. В таком случае Я позволю себе пригласить вас, Анастасия, на прогулку по дому. Картины есть и на первом этаже, и на втором, вам будет интересно. Спасибо, выдохнула я, оказавшись прижатой к стенке, но Анастасия насмешливо перебила меня бабушка. Уверяю, картины не пахнут. Значит, твоей голове ничего не грозит. Матвеев предложил подняться на второй этаж. И я согласилась. Пусть всё идёт по плану Едиты Павловны. Вернее, пусть она считает, что ей удаётся воплотить в жизнь задуманное. И я собиралась демонстрировать равнодушие. Так что ж, этот час наступил. После катастрофы с Павлом бабушка выбрала другую тактику не торопить события и медленно, но верно двигаться к цели. Правда, ей все же хотелось побыстрее достичь определенности. Сегодня Максим Матвеев дарит кольцо мне, а завтра захочет преподнести украшение какой-нибудь другой девушке. Бабушка этого опасалась, а я на то же самое отчаянно надеялась. На свете так много замечательных девушек. Работы Марка мне не нравились и навевали скуку. Я с трудом заставляла себя притормаживать у той или иной картины, Терпеливо рассматривая пейзажи и портреты, природа выглядела унылой и безжизненной, будто художник пожадничал, приберегая душевные силы на что-то другое. Иногда казалось, что значительное количество ярких пятен потребовалось лишь для того, чтобы заполнить место. Но у Марка неплохо получались лошади и женщины. Вам нравятся картины? спросил Матвеев, задержав внимательный взгляд на мне. Нет. Мне тоже. Значит, наши взгляды совпадают, без тени эмоций ответила я. Надеюсь, вы это расцениваете как добрый знак. Я развернулась, подняла голову и заглянула в лицо Матвеева. В его голубых глазах поблескивали искорки иронии. Они кружили, сияли и удивляли меня. В душе появилось стойкое ощущение, будто вот сейчас, в эту напряжённую минуту Я узнаю нечто важное, пойму то, что раньше ускользало. Мне кажется, совсем не обязательно, чтобы наши взгляды совпадали, осторожно произнесла я, чувствуя себя как на экзамене. Разве это не обрадует идиту Павловну? Его глаза заблестели ярче. Я не могу этого знать. Он хороший человек, пронеслось в голове. Пойми же ты, он хороший. «Анастасия, вы очень приятная, умная и интересная девушка». Искры исчезли, лицо Матвеева стало абсолютно серьезным. «Я должен вам кое-что сказать и, надеюсь, вы меня поймете». «Постараюсь», — ответила я. «Обещаете?» «Да». Мне действительно захотелось понять Максима Матвеева и понравилась та теплая и спокойная энергия, которая шла от него. Я бы очень хотела, чтобы вы мне доверяли. Понимаю, на данном этапе это нереально, но если когда-нибудь вам понадобится помощь, пожалуйста, обращайтесь. Вот моя визитка. Матвеев вынул из внутреннего кармана пиджака карточку и протянул мне. Я взяла, посмотрела на неё и опустила руку. Я гораздо старше вас, мудрее, он усмехнулся. и сумею помочь. Но, пожалуй, я была в замешательстве. Я готовилась к очередному сопротивлению, а оказывается, никто не собирался нападать. Наоборот, Матвеев предлагал мир и согласие. Во время танца на браво-бис у нас с вами состоялся короткий разговор, который внёс необходимую ясность. Я предлагаю сейчас поговорить откровенно, лишь для того, чтобы вам стало спокойнее. Анастасия, вы согласны? Да, быстро ответила я, остро нуждаясь именно в таком разговоре. Должна была рухнуть последняя стена, отделяющая меня от чего-то очень важного и нужного, к тому же в груди разгоралось жгучее любопытство, требующее немедленного удовлетворения. Я не собираюсь участвовать в осуществлении планов Едиты Павловны, а они в данном случае очевидны. Мне уже почти 40 лет, и к восемнадцатилетним девушкам я могу относиться только с участием покровительственным. Веселье вновь вспыхнуло в его голубых глазах, и я улыбнулась. Теперь Матвеев улыбался тоже. Вы хороший человек, подумала я уверенно. Наконец-то в моей голове всё встало на свои места. Не выбрасывайте визитку Анастасии, кто знает, вдруг пригодится. Спасибо, но у меня вопрос. Всё же почему? Зачем? Я не могла чётко сформулировать то, что хотела спросить. Это оказалось не таким уж простым делом. Я отвечу, но вы вряд ли поймёте мой ответ. Просто запомните его. Матвеев заложил руки за спину и помолчал немного, потому что Клим Шилаев, мой друг, я была готова услышать что угодно. Пусть было он оказался умирающим от скуки бизнесменом или членом организации по спасению богатых наследниц или ещё что-то, но Клим Шилайев это как раз говорить не в вашу пользу, быстро произнесла я. Давайте смотреть картины, Анастасия, мягко предложил Матвеев, делая шаг назад и пропуская меня вперёд. Они оставляют желать лучшего. Но иногда созерцание даёт возможность подумать о многом. Я рад, что наш разговор состоялся. Убрав визитку в клатч, я подавила возрастающее смятение и пошла вдоль стены, кидая редкие взгляды на картины. Возвращаться на первый этаж не хотелось, и теперь, когда нечего было опасаться, я вообще никуда не торопилась. Лошади у него выходят неплохо, сказал Матвеев. Да, легко согласилась я. И женщины. Укола одной картины я остановилась. Марк нарисовал полуобнажённую женщину на фоне серо-чёрного дождя. Она стояла спиной к зрителем, платье почти упало на мокрый асфальт, волосы на затылке приподняты левой рукой. Точная фигура, свободная и дерзкая поза, поворот головы. О, какое она казалась необыкновенной и красивой. Слишком много дождя, прокомментировал Матвеев. И плохо прорисован контур вот здесь. Он указал пальцем на бедро женщины. Марк не трудолюбив, торопится, но важно не количество, а качество. Да, вы правы. Я не могла отделаться от мысли, что эта женщина мне знакома. Котя совершенно не представляла, каким может оказаться её лицо. Острый нос с горбинкой, тонкие губы или пухлые, большие глаза или вытянутые миндалевидные. Художник посчитал нужным это скрыть. Нарисованный дождь упорно не давал разглядеть женщину подробнее, но что-то неуловимое настойчиво и навязчиво лезло в глаза. Мобильник загудел, и я отвлеклась. Звонила где-то Павловна. Это было невероятно. Она ни за что бы не стала мешать нам сближаться. Настя, к сожалению, у меня разболелась голова, и мы уезжаем. Но ты не должна лишать себя отдыха из-за моего плохого самочувствия. Пожалуйста, передай трубку Максиму. Я попрошу его отвести тебя до дома. Если бы несколько минут назад не состоялся наш разговор с Матвеевым, наверное, мое настроение катастрофически бы испортилось. Но теперь новый ход бабушки мог вызвать лишь вздох облегчения и полуулыбку. — Почему? Ну почему я должна ехать, а она остается? — донесся до меня недовольный голос Леры. Я убрала трубку от уха и протянула телефон Матвееву. Он совершенно спокойно выслушал Эдитту Павловну, сказал: "Конечно, хорошо" и вернул мобильник мне. "Пожалуй", произнёс он. "Мы можем спуститься и выпить кофе?" Кажется, я начинала его обожать. Уезжать я не торопилась, пожалуй, у меня были самые настоящие взрослые каникулы, отдых от дома ленье. Матвеев общался со своими знакомыми, а я Испытав лёгкое головокружение от свободы, ела ванильное мороженое, ягодные десерты, шоколадные конфеты с вишней и пила шампанское. Марк потребовал танцы, и Вера Григорьевна тут же организовала музыку. Я наблюдала за парами из дальнего угла зала и не думала ни о чём плохом. Один раз позвонил Тим, потом ему позвонила я. Он предложил приехать за мной, но я отказалась, чтобы ничего не объяснять Матвееву. А позже не объясняться ещё и с бабушкой. Я очень надеялась, что меня никто не пригласит, но ко мне подошёл Вениамин. Он так смущался, и в конце концов я сама взяла его за руку и решительно повела в центр зала. "Спасибо", горячо поблагодарил молодой человек. "Не за что", улыбнулась я. Вениамин почти сразу наступил мне на ногу и извинился. А я неожиданно вспомнила свой первый бал в доме Лоанье. И танец. Нет, только не думай сейчас о нём, приказала я себе, выхватывая одобрительный взгляд Матвеева. Слишком хорошо. Желай, уехал. Давно уехал. Мне спокойнее было думать именно так. Но в душе опять задёрнулась какая-то ниточка. И откуда она только взялась? Я отряхнула головой, желая прогнать все мысли разом, и торжественно встёрнула нос. Шампанское, очень вкусное шампанское, наверное, я выпила бы ещё. Полненькая симпатичная девушка в розовом воздушном платье пригласила Вениамина на танец сразу, как мы разошлись, и я с чувством выполненного долга направилась в свой затворнический угол. «Знала бы, Эдита Павловна, как я провожу время, и вовсе не с Максимом Матвеевым». Протянув руку, я подхватила еще бокал с шампанским, сделала маленький глоток и развернулась. Мое плечо чиркнуло по чьей-то каменной груди. «Вы?» — изумленно произнесла я. «Нет», — ответил Шилаев, — «тебе лишь кажется». Он взял из моей руки бокал и поставил его на край столик. Вы я выпрямилась и неодобрительно прищурилась. Даже не надейтесь, что я буду с вами танцевать. Очень тебя прошу, скажи никогда. Он в ожидании приподнял бровь и улыбнулся ласково. У меня уже галлюцинации, мрачно подумала я. Дурацкая шампанская. Я пошла танцевать с Климом. Не знаю, почему. Наверное, чтобы никто не смог упрекнуть меня в трусости. И он, в первую очередь. Его ладонь легла на мою талию, немного поднялась, опустилась. Нахмурившись, я грозно посмотрела на Шлайва. Всего лишь танц. "Горечо и дьявольский", прошептал он мне на ухо, и мы, разгоняя всех, понеслись по залу. Всего лишь танец, повторила она ещё тише, точно желая убаюкать моё сознание. Всего лишь танец. Шилаев отлично танцевал, уверенно и легко, и держал меня крепко и вёл. В моей голове звенела музыка и пустота. Я точно умерла и не владела собственным телом. Меркали огни ламп, весёлые и серьёзные лица оранжевые столики, но ноги совершали точные летящие шаги, словно им не было дела до моего тяжелого состояния и до прикосновений к климу. В частной школе нас учили танцевать, и иногда занятия длились по три часа. Я вспомнила высокого подтянутого педагога, услышала его слова «Анастасия, у вас талант». Вы сможете выступить достойно даже с высокой температурой и непрерывным кашлем. В эту минуту у меня не было температуры и кашля, но я мало отличалась от тяжелобольной или девушки, выпившей лишнее. Желая вподрумь меня к креслу и поблагодарил за танец. Затем развернулся и направился к выходу. Я смотрела к лиму вслед, не в силах пошевелиться и отвернуться. Я видела, как он достал мобильник и набрал чей-то номер. Странно, но загудел мой телефон. Клим Шилаев, сообщил определитель. «Да», — произнесла я. Только теперь он остановился и обернулся. Мы стояли и смотрели друг на друга. Одна из Ланье и ее враг. Клим поднял свободную руку и сказал в трубку. Если ты хочешь получить его обратно, то позвони мне завтра утром. Честно говоря, мы слишком давно не были наедине. Кажется, несколько часов. Я не сразу поняла, о чём говорит Клим, и не сразу поняла, что он держит в левой руке. Тонкая блестящая змейка, круглые камушки, квадратные камушки и зелёные изумрудные капельки. Из далека не получалось разглядеть детали, но я угадывала их. Ожерелье, символ ювелирного дома Ланье, больше не украшало мою тонкую шею. Оно находилось во власти Клима Шилаева.